Господи, какое счастье, что всё обошлось. Это мне знак. Не о мужиках думать, а о детях. Такой прилив энергии я вдруг ощутила, что провернуло всё в считанные часы. Слава богу, билет на рейс австрийских авиалиний нашёлся. Мне сразу стало легче. И следующим моим шагом была покупка новой симки. Старую я выбросила, сделав рассылку с новым номером по всем номерам, кроме Игната. Все, с этим покончено. Игнату теперь будет куда легче жить. Мир и дружба с любимой мамой, не обремененная детьми Стелла, эстетически совершенная. А что за радость в бабе, которая лопает варенники? Для гениального оператора объект, недостойный его эстетизма. А завтра я увижу детей. Я так по ним соскучилась. Всего хорошего. Господин Рахманный. В венском аэропорту на шею мне кинулась Катька. Мамочка, мамочка, родненькая, как хорошо, что ты приехала. Не волнуйся, с Гришкой всё в порядке, мамузечка моя. Кать, ты одна, что ли? Ага, на такси. Пошли скорее, машина ждёт. Катька, как я рада. Вот нет худо без добра. Так я бы ещё долго не выбралась. А тут: Девочка моя, ты так выросла, совсем девушка. А хорошенькая какая. Катька выглядела изумительно: загорелая, сероглазая, свежая, прелесть просто. А ты, мам, замученная, так испугалась. Ужасно. Мы с бабушкой сперва не хотели тебе сообщать, но Гришка весь изнылся. Мам, «Ты с ним побудешь, а потом я покажу тебе вену». «Вот это да!» Мы сели в ожидавшую нас машину. «Кать, скажи, а Лащелин правда приезжал?» «Правда». «И ты... ты его простила?» «Это он тебе сказал?» «Ну да». «Врет. Я ему сказала, Бог простит. Тогда он начал про тебя всякие гадости говорить. Но я ему тоже кое-что сказала, и мы окончательно поругались». Бог с ним. Он, по-моему, просто болен. Мам, а ты надолго вырвалась? Ну, уж на 10 дней точно. Да? Здорово. Гришку через 5 дней уже можно будет перевести в Швейцарию. А у меня же нет швейцарской визы. Да ну, дедушка тебе всё сделает. Посмотришь, в каком шале мы живём. Какая там красота. Но в Марокко у нас просто дворец. Ты обязательно потом поезжай в Марокко. Знаешь, бабушка такая хорошая, и она нас так любит, никакой разницы не делает. И тебя она тоже любит. И дедушка классный. Так здорово, что они у нас есть. Мам, ты чего плачешь? От радости. В небольшом уютном отеле нас поджидала Елена Павловна. Она сидела в холле и с сияющей улыбкой поднялась мне навстречу. Лерочка моя приехала. Ты бледненькая, перепугалась. Ну, конечно. Катюш, веди маму к Грише, а я приду через 5 минут. Мы поднялись на второй этаж. Мама! Мама приехала! закричал Гришка едва я открыла дверь. У его кровати в кресле сидел месье Франсуа. Это был крепкий пожилой мужчина с красивым и очень смоглом лицом. Видно, марокканский загар въелся в него намертво. Он хорошо говорил по-русски. Вот и Лера наша приехала. Я душевно рад вас видеть. Григоар напугал нас, но сейчас уже всё отлично. У вас чудесные дети, Лерочка. Я счастлив иметь таких внуков. У него была такая добрая, ласковая улыбка, что я от души расцеловала его. Ну, Григуар, я пойду, а ты побудь с мамой. Катюша, пойдём со мной. Мамочка, ты дай мне руку. На. Он взял мою руку, прижал к своей щеке. Слава богу, жара у него нет, отметила я. Мне было хорошо с бабушкой и дедом, но я всё равно ужасно скучал. И ты молодец, что прилетел. Гришка, маленький мой. У тебя всё хорошо, мама? Да. Просто переволновалась. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Что с тобой было? Понимаешь? У меня начал болеть живот, а я не испугался. Думал, поболит, перестанет и никому не сказал, потому что мы собирались кататься по Вене на лошадке. Ну, на извозчике. Покатались, и живот вроде перестал болеть. А потом мы ещё обедали в ресторане, и вообще было здорово. Вена такая красивая. Тебе, Катька, потом всё покажет. А когда домой приехали? Вроде тоже ничего. Болит, но не сильно. А ночью вдруг как началось. Я Катьку разбудил, она бабушку, а я уже по полу катался. Тогда дедушка взял меня на руки, положил в свою машину и куда-то повёз. И бабушка тоже поехала. А дальше я уже не помню. Проснулся Какая-то тётка рядом сидит, лоб мне вытирает. Я пить прошу, а она не даёт, только губы мне тряпкой смачивает. А потом бабушка пришла, заплаканная, и сказала, что мне вырезали аппендикс. Вот. И мне 2 дня было не очень. А потом меня забрали в отель. Тут совсем другое дело. Тут все наши, и ещё ты приехала. Ой, мама, мы столько всего уже видели. А тебе вставать ещё не разрешают? Да я уже вставал. А доктор приходил и сердился. Сказал ещё 2 дня лежать. А в упорную меня дедушка носит. А ты знаешь, тут приезжал Катькин папа, такой злой. И он сказал, что ты нас хочешь, на совсем у бабушки оставить. Что за чушь? Я своих детей никому не отдам, даже такой чудесной бабушке. Она правда чудесная. Но я хочу с тобой. Вот кончатся каникулы и вернётесь в Москву. И мы тебе мешать не будем. Вот интересно. Раньше не мешали, а теперь вдруг помешаете? А я боялся. Катька говорила, я зря боюсь, но я всё равно боялся. Но теперь больше не боюсь. Вот и правильно. А вообще ты мужчина и не должен бояться всякой ерунды. Мало ли кто что говорит. Ладно, не буду. А про замуж это тоже в раке? В раке, Гришенька, в раке. Вот здорово. К нам заглянула Катька. Ну что, Гренька, успокоился? Ага, мама сказала, что про замуж это в раке. Ты рад? А то. Гриш, давай ты спи, а я пока погуляю с мамой по Вене. Ну вы не очень долго. Гришка, не вредничай. Тут бабушка и дед с тобой. А мы с мамой тебе какой-нибудь подарок купим. Правда, мам? Правда? Ты чего хочешь? Я ещё не придумал. Я вам тогда позвоню. Молодец. У него и в самом деле уже слипались глаза. Мам, пошли, покажу тебе твой номер. Зачем мне номер? Я буду с Гришкой. Нет, с Гришкой дедушка спит. Он его в сортир носит, а я с бабушкой живу. Так что тебе уже сняли номер. И близко от нашего. Ну что ж, пошли? А ты поесть не хочешь? Нет, в городе поедим. Только зайдём сперва к бабушке. Ну что, Лерочка, как ты нашла Гришеньку? Да, по-моему, всё нормально, температуры нет. Господи. Елена Павловна, я так вам за всё благодарна. О чём ты говоришь, Лера? Первым делом Катюха потащила меня к собору Святого Стефана, в который была буквально влюблена. Мама, смотри, какая красотища, правда? Правда, согласилась я, хотя мне было совсем не до архитектурных красот, но не разочаровывать же дочку. Мы гуляли по городу, и вдруг начал накрапывать дождь. Мы сунулись в первое попавшееся кафе. Катюха, ты есть хочешь? Время обедать вообще-то. Хочу. Я хочу венский шницель. Ты ела настоящий венский шницель? Кажется, ела, не знаю, насколько он был настоящий, но я, наверное, не буду. Мне что-нибудь полегче. Возьми тогда какую-нибудь рыбу. Не хочется. Я кофе выпью, а ты ешь, Катюха. Мама, я не дам тебе заморить себя голодом, вдруг как-то сурово проговорила моя дочь. Кать, ты о чём? Правда, неохота. Когда к нам подошла официантка, Катька вдруг по-немецки заказала два венских шницеля и два кофе с яблочным штруделем. Ты говоришь по-немецки? ахнула я. Нет, ещё не говорю, просто научилась заказывать. Бабушка хочет, чтобы я пошла на курсы немецкого в Москве. И пойдёшь. Назвалась груздём и взвалил лесть в кузов. Мам, что у тебя стряслось? Я же вижу. Этот твой оператор оказался говнюком. Я вытаращила глаза. Кать, откуда? В наш век информации это не проблема. Мне Дашка Куварзина написала. Там, оказывается, весь подъезд в курсе. Этого только не хватало. Так что случилось, мама? Я уже не маленькая. Я всё понимаю. Так уж и всё, улыбнулась я и сама почувствовала, что улыбка вышла жалкой. Ну, может и не всё, но многое. Катюха, мне показалось, что это любовь. А ему? Что я могу сказать о нём? А он здорово обаятельный, лицо приятное. Кать, откуда? Мам, ну ты от любви совсем что ли поглупела? Из интернета, откуда? Там о нём много, даже гением называют. Мама, он тебя бросил, да? Похоже на то. Что значит похоже? потребовала ответа Катька. И я ей всё рассказала. Мам, а ты что, сразу ей поверила? Это и противно чётки. Понимаешь? Если бы накануне я не встретила её, и она не смотрела бы на меня с таким торжеством, может, и не поверила бы. А тут я сразу набрала ему, а он не брал трубку. Не брал трубку? Или был недоступен? недоступен, всхлипнула я. Нам принесли венский шницель. Он был огромный на всю большую тарелку. Катя, я не смогу. Мама, ты обязана. Тебе ещё нас растить. Это аргумент, улыбнулась я и отрезала кусочек шницеля. Было вкусно. Помнишь, ты мне в детстве говорила: "А ты через не могу, вот и ты тоже". Хорошо. Через не могу. Незаметно для себя я умяла этот гигантский шницель. Кать, а тебе слабо попросить, чтобы кофе и штрудель принесли через минут 20, не раньше? Без проблем? Она вскочила, подошла к официантке и что-то ей сказала. Это была немолодая женщина. Она смотрела на Катьку с нежностью и умилением. А я так гордилась дочерью. А рядом к мамане. И вдруг она вытащила из своей сумки iPad. Кать, откуда? Дед подарил. Повезло. А что ты там ищешь? Кое-что. Кать, я проверяю, была ли эта модель в Барнауле. У меня замерло сердце в слабой надежде. Была, чёрт её дери. Но о встрече с знаменитым оператором нет ни слова. Ох, Кать. Брось, не надо. Я не хочу. Это уже всё. Пройденный этап. Как у классика? Не говори с тоской. Их нет, но с благодарностью были, да? Я не уставала поражаться своей дочери. Знаешь, Кать, по большому счёту мне никто, кроме вас, не нужен. Мама, не надо врать своим ребятам. У тебя такие несчастные глаза. Я просто не спала две ночи. А знаешь, мам, мне кажется, он вернётся. И имей в виду, я не буду против. Вот даже как? Но я буду против. А если всё объяснится как-то иначе? Ну как, Катюха? Как? Что же это женщина, его мать, просто всё придумала? Ну, допустим, кое-что. Да нет. Она же сказала, что эта Стелла звонила ей из Барнаула. И сейчас выясняется, что она действительно была в Барнауле. И Игнат тоже обретался в тех краях. И на что она рассчитывала, обманывая меня? «Мама, а ты хоть что-нибудь проверила?» «Нет, мне почти сразу позвонила бабушка. Ну, мне уже стало не до любви». «И он больше тебе ни разу не позвонил?» «А он мне не дозвонится». Я сменила телефон. Понятно. Короче, мы эту тему больше не затрагиваем. Но если он всё же возникнет на твоём горизонте, я не буду против. Так и знай. О, а вот и кофе. А знаешь, я не хотела тебе говорить, хотела сделать сюрприз. Но я теперь тоже умею печь штрудель. Иди ты. Меня бабушка учит готовить, и я уже многое умею. И тебе это нравится? Да, очень.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 И на другой день этот визит. Ну и где эта дурёха сейчас? В Вене? Вена большой город. Где именно? В каком-то отеле? Чёрт подери, Соня, в каком? Понятия не имею. А телефон? Она выбросила старую симку. Дай мне этот номер. Всего же минуту. Нет! Она меня убьёт. А так я тебя убью. Хочешь, я узнаю, в каком она отеле? Ты права. И я сегодня же лечу в Вену. Пусть увидит меня. По крайней мере, ничего объяснять не придётся, и с детьми наконец познакомлюсь. Слушай, Игнат, так значит, никакой Стеллы не было? Говорю же, лет 10 в глаза не видел. Ну как же твоя мама? Она что всё это придумала? Подозреваю, что не она. Но боже мой, какая глупость это всё. Я бы сказал, вселенская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 И он вдруг бухнулся перед ней на колени. Пожилая дама вконец растерялась. Елена Павловна, встаньте немедленно. Умоляю, выслушайте меня. Да я вас выслушаю, встаньте. Он вскочил, поцеловал ей руку и смущённо улыбнулся. Боже, да чего же хорош. А эти ямочки на щеках, с ума с эти можно. Пойдёмте.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 которую глупая и подлая бабёнка вовлекла ещё и мою мать. Нет, я её не оправдываю, но она сама никогда бы такого не придумала. Елена Павловна посмотрела на него с одобрением. Молодец, выгораживает мать. И поверьте, я 10 лет в глаза не видел эту стеллу. Я даже вообразить не могу, на что они рассчитывали. Я чуть с ума не сошёл от волнения.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 Лучше сначала попробуйте завоевать Гришку. Это будет правильнее. Катя сама мне сказала, что не будет против, если мама выйдет замуж. У неё очень сложные отношения с моим сыном. Ну вы в курсе, наверное. А вот Гришка, как огня боится леленого замужества. Почему? Потому что ему всё кажется, что он не родной сын, и следовательно, словом он боится.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 Игнат страшно волновался, почти как перед премьерой своего первого фильма. Он постучал в дверь. "Входите", раздался мальчишеский голос. "Привет, Гриша". "Привет, вы кто?" "Привет. Меня зовут Игнат. Я на нашей встрече очень рад". Гришка расплылся в улыбке. Этот дядька сразу ему понравился. "А я Гриша, инвалид. У меня живот болит". Игнат рассмеялся.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 Как его, э, спекулянт? Ты хотел сказать симулянт? Да, точно. Знаешь, а я с этой точки зрения никогда об этом не думал. Неинтересная точка зрения, между прочим. Ты молодец. А вы помните, как вас резали? Нет, ну что ты, мне же наркоз дали. А перед тем вам страшно было? Ага, ужас как страшно. Но не мог же я сказать врачам, что я симулирую. Сам понимаешь, У вас сила воли? Ну, типа того. А мама не разрешает так говорить. Как? Типа того. А. И права мама. Этот чёрт знает, что говорить типа того. А вы мою маму знаете? Знаю. Она правда клёвая. Чистая правда. Гриш, а вот скажи, твоя мама ведь киношница? Да, она сценарии пишет. А ты был когда-нибудь на съёмках?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 Но при детях так говорить не положено, да? Надо же. Всё ты понимаешь, брат Григорий. А вы в кино кто? Я оператор, практически второе лицо после режиссёра, и могу взять тебя на любые съёмки. Здорово! А вы не обманите? Зуб даю. Ой, так тоже при детях нельзя. И он состроил такую уморительную гримасу, что Гришка покатился со смеху. Ой, больно!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 «Ты картёжник?» «Ну, так сказать, нельзя, а просто люблю иногда пулю расписать». «Это как?» «А это игра в преферанс. О ней так говорят». Тут в комнату вошла Елена Павловна. «Ну, мальчики, как вы тут?» «Хорошо, бабуль. Игнат такой клёвый». «Гришенька, тебе пора таблетку пить. А дяде Игнату?» «Не дяде, а просто Игнату. Что ему пора?» «У него есть одно очень важное дело.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 Вспомнился мне ранний роман Аксёнова. Я засмеялась. Мамочка, ты смеёшься? Ура! А почему? Я поделилась с дочерью своей довольно глупой ассоциацией, но она пришла в восторг. И тут вдруг ей кто-то прислал смску. От кого, Кать? Да это из Москвы, не интересно, я отвечу. Вот и всё. Так о чём ты, мама? Прошло ещё минут 20.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 И я успел сдружиться с Гришкой. И вообще, всё, Лерка. Свобода твоя накрылась медным тазом. Начинается семейная жизнь. Держи. Оказалось, что на сиденье лежал ещё один букет ромашек, а от него пахло моим любимым парфюмом и ямочки на бритох щеках. Вот так в пролётке с букетом ромашек. Под цок от копыт по венским мостовым я въезжала в новую жизнь. Какой она ещё будет?